то сказала ей, что готовится для нее что-нибудь чрезвычайное. Старик заговорил трогательным голосом о своей болезни, о предчувствии близкой смерти. Вот и ворон словно впился в кровлю дома и не хочет отстать от нее, и собака роет яму перед окном Повалуши, и мать Анастасии во сне является и зовет к себе. «Батюшка, родимый, не умирай, не покидай меня!» Едва могла сказать Анастасия и залилась слезами. «Рад бы не покидать, дитя мое милое, наливное мое яблочко. Да Господь позовет, никто не остановит. Пора подумать, как бы тебя пристроить. Ты уж девка в паре. Злые люди скажут скоро «устарок». В числе уроков, данных мамку и своей воспитаннице, как себя вести и что когда говорить, был и тот, что и каким голосом следовало отвечать отцу, когда он молвит ей о женихе. Эпигра, взятый нами для настоящей главы, с должным мерным причитанием затвердила на подобный случай Анастасия, но теперь было не до него. Она стояла у изголовья отцовой кровати, нежива, ни мертва. Она ничего не могла вымолвить и утирала тонким рукавом своим слезы, льющиеся в изобилии. Отец продолжал. «По закону Божьему выбрал я тебе жениха». «Божья да твоя!» — родая промолвила Анастасия и пала в ноги отцу своему. «Подожди, не выдавай, родной мой, солнышко мое ясное, или я тебя чем прогневила, или я тебе не мила более, или моя девичья краса тебе прескучила Не суши меня безвременно, не снимай с меня головы. Не воротишь дня прошедшего». Не возьмешь назад слово данного. А я на крепком слове положил, да и Господу обещал. Настя, выкупи грехи отца своего. Не поперечь моему слову. Вместо ответа Анастасия, рыдая, прижималась к ногам его. «Ин за Басурмана, царевича, мы введем его в веру крещеную. Будет он ходить под рукой великокняжей», — сказал отец, желая понемногу приготовить ее к женюху Басурману за кого хочешь я божья да твоя только не выдавай меня за татарина коли ты в могилку и я брошу за тобой наложу на себя руки ох бедная ты бедная голубушка что сделала ты прости меня дитя моя дочь моя милая я помолвил тебя еще хуже чем за татарина помолвил за басурмана немца а за антона лекаря антона хотела произнести анастасия и задушила это слово в груди своей Что сделала с ней? Милый друг души, радость ее, светочей, Антон, суженный ее. Не ошибся ли слух? В беспамятстве не проговорила ли сама это имя? Она силится скрыть восторг свой не сможет. Он проникает в судорожном трепете, в движении, даже в слезах ее. «Воля твоя, батюшка!» — сказала она, наконец, целуя с горячностью его ноги. И больше ничего не могла вымолвить. Но зоркий взгляд отца заметил в тревожных ласках дочери чувство, которого он никогда и подозревать не мог. Боярин благодарил Господа, что это чувство покроется венцом и вместе искупит душу басурмана от плена адова. Так переменились обстоятельства в палатах образца. В этот же день послал боярин от имени своего сына к мамону узнать, выздоровел ли он и готов ли на суд Божий. Были уж такие посылки не однажды и до этого? Мамон отвечал — готов и жду. С ответом послали нарочного гонца в Тверь. Глава пятая. Перелеск. «Бывало только месяц ясный, взойдет и станет средь небес, из с подземелья мы в лес идем на промысел опасный, за деревом сидим и ждем». Пушкин. Антон был счастлив. Он спас честь любимой девушки. Он будет обладать ею. Едва верил счастью своему. Исполняя воли образца и еще более собственного сердца, решился он переехать завтрашно к Аристотелю, а от него на другой двор, какой ему назначит. Нынеш мог еще ночевать под одной кровлею с Анастасией. Смеркало сушь, когда он, простясь своим благодетелем и сватом, вышел из двора его. Было идти далеко. Лошади не прислал курицын, как обещал. Он спешил. в Ввиду занеглинной, по спуску горы к маховому болоту, его ожидал довольно большой перелесок. Становило все темней и темней. Месяц привстал только с земли, И светил лениво, то глядя сонным лицом в глаза путнику, то перебирая листьями дерев, как блестящую гранью алмазов, то склоняясь за дерево, опозоренное грозой. Наконец и он, утомленный своим путем, готов был упасть на грудь земли. Один Кремль, вспрыснутый последним его сиянием, вырезал на небе кровли своих домов и кресты своих церквей все же кругом распростёрлось во мраке у ног его, как рабы у ног своего падишаха. Лишь к перелеску Антона обдали холодом испарение болот. Самое небо, испещренное то облаками, то струями облаков, стояло над ним мраморным куполом. Курева тумана побежало по рощи, и деревья, казалось, встрепенулись, приняли странные образы и зашевелились. Березы закивали кудрявыми головами или пустили по ветру длинные косы. Черные сосны вытянули свои крючковатые руки то с угрозой вверх, то преграждая дорогу. Зашептала осина, и кругом путника стали ходить все причудливые видения, которые воображение представляет нам в подобных случаях как будто ведьмы в шабаш свой слетели с удара и летучих мышей и подняли воздушные пляски почти перед самым носом путника. Под стать им ночной рифмач и деревенский леший Сыч рассыпался своим адским хохотом. Было отчего трухнуть и не робкому. Но Антон спешил под свою кровлю, в первый еще раз так прекрасную, под кровлю, где он будет своей невестой. Ему было тепло, ему было не страшно. На случай встречи недобрых людей стилет у Баку и кистень, оправленный в острое железо, который дал ему Афоня, все это в руках мощного и отважного молодца могло служить надежным щитом. Правда, подал было ему опасение какой-то всадник, который почти с самого чертолина, Выехал со стороны на его дорогу и все следил его в нескольких сожжениях. Останавливался он, и всадник останавливался. Трогался с места, тоже делал и неотвязчивый путник. Окликал — не было ответа. Он вспомнил слова Курицына, и сам третей с двумя оружиями ловчился на защиту свою в случае нападения. Наконец ему наскучили опасения без всяких следствий. «Верно, путник боится меня, а я его трушу», — подумал Антон и пошел себе без оглядки, прислушиваясь к топоту лошади, его провожавшему, как прислушиваетесь к жужжанию мухи, которая около вас беспрестанно вертится, не кусая вас. Сладкие минуты, ожидающие его в будущем с Анастасией, зароились в его сердце и воображении. Что не было, она или к ней не относилась, не занимала его. Он весь погружен был в мечты свои, когда из дымного клуба тумана кто-то осторожно окликнул его по имени. «Я», — отвечал он и остановился. Вслед за этим ответом кто-то вынырнул из куста и прямо к нему. «Прага, собаки, спаситель» проговорил неизвестный по-немецки, схватив Антона с необыкновенной силой за рукав, увлек в кусты и повалил. — Хищные птицы не быстрее с налета хватают свою жертву. Ради бога, — прибавил он шепотом, не шевелись и молчи. Довольно было таинственного пароля, известного одному Антону, чтобы поверить чудному незнакомцу. Этот пароль... Напомнил ему случай в Праге, когда он избавил жида Захария от расточенных животных, которые готовы были его истерзать. Знакомый выговор изобличил возничего, который привез Антона на Русь. Ничего не понимая и покоряясь его убедительной воле, он не шевелился и молчал. Минуты две, три... Мимо их проехал всадник, следивший молодого человека. Тут Антону крепко пожали руку. Немного погодя послышался свист. Отвечали свистом во овраге. — Теперь поскорей за мной, — сказал вполголоса Захарий или Схария, как звали его на Руси. — В нескольких сажений ждет тебя разбойничья засада. Голова твоя куплена поппелем. Храбриться было безрассудно. Молодой человек поспешил за Схарием. В чащу перелеска, вразрез его, далее и далее... И потонули в нем. Только вожатый нередко останавливался, чтобы дать перемешку шороху, который производили они руками и ногами, пробираясь меж кустов и дерев. Он желал, чтобы этот шорох приняли за шум ветерка, бегающего по перелеску. — Не теряя из вида этой звездочки, — говорил Захарий, показывая ему звезду, едва мерцавшую на востоке. Моли Бога, чтобы она не скрывалась. И шли, и бежали они на ее утешительное сияние. Наконец утомленные выбрались из перелеска. Перед ними болото. Оно показалось им ямою, в которой жгут уголья так дымило оно от тумана. В это самое время ветерок донес до них крики «Сгинул! Пропал! рассыпся Лови окаянного!» И топот лошадей разлился по разным сторонам, по дороге в Чертолино, по опушке перелеска. Сердце уже да хотело выскочить из груди — Орабел и Антон. Жаль был ему расстаться с жизнью в лучшее время ее. Ужасно умереть под дубиною или ножом разбойника. — Здесь где-нибудь близко гать, — сказал Захарий вне себя. — Разойдемся. Ты влево, я вправо. Поищем ее. Найдешь в кашляне — я сделаю то Гать или мы пропали. Разошлись для поисков. Через несколько мгновений Антон подал условленный знак. Жид к нему. То место, где под темной полосой туман образовал сизый свод, указала гать Вот уж беглецы на ней. К этой же стороне по опушке Перелеска несли всадники. Жарче и жарче топот коней их. Слышен пар утомленных животных. «Тише! Дай мне руку, или я упаду!» — сказал жид задыхающимся голосом, схватив Антона за руку. — Сейчас мост через ручей, а там... Он не мог договорить. У него зажгло под сердцем. Еврей потерял уж присутствие духа и физически ослабел. Он в самом деле готов был упасть. Его стало, чтобы начать подвиг, но робко его природе не доставало силы кончить его. Напротив... Разумная отвага молодого человека только что и развелась во всей силе в минуты величайшей опасности. Он схватил Захария, потащил его, перенес через мостик и положил почти бездыханного на сухом берегу. Потом воротился к мостику. Одно бревышко долой, в ручей, протекающий через болото, другое, третье, и переправа уничтожена. Туман скрыл беглецов. Они были спасены». В виду их посад выставлял из паров земных углы своих кровель. Они слышали, как заговорила гать под ногами лошадей, и вдруг замолкла. Раздались крик и стоны, просили о помощи, слышали увещания и проклятия. Вероятно, лошадь попала в прорыв мостика и увлекла своего седака. Туда тебе и дорога. — воскричал еврей, пришедший в себя, как скоро узнал, что находится в опасности. — Копающий другому яму в нее и попадает. — Однако ж спешим В посаде ожидает тебя твой... Захарий не договорил. Что-то просвистало мимо ушей его. Это была стрела, пущенная одним из погони в то место, где находился говоривший. Испуганный он наклонился до земли дернул своего спутника за кафтан и начал нырять в тумане почти на четвереньках к стороне посада. Ничего лучше не мог сделать Антон, как последовать за ним, не отставая. — Ну, — сказал Захарий, выбравшись, наконец, в безопасную пристань, то есть к избе ему знакомой, потому что он в нее постучался условным стуком. — Ну, сделал я по закону отцов своих жаркое омовение. «И без дождя на мне нет нитки сухой». Им отперли и замкнули за ними калитку. «Теперь могу вознесть благодарение и хвалу Богу Авраама и Якова», — сказал еврей, введя своего спутника в чистую пространную комнату. «Ты спасен». «Чем могу благодарить тебя, добрый Захарий?» — отвечал Антон, пожав ему с чувством руку. «Это изъяснение было сделано ночью». Никаких сокровищ не взял бы молодой человек, чтобы днем при свидетелях дотронуться до жида, несмотря на все, чем был ему обязан, и на то, что готов был во всякое время оказать ему явную помощь, как человеку. — Чем? — Я еще у тебя в долгу. Ты спас мне жизнь без всяких видов, не зная меня, из одного человека человеколюбия. Мало еще. Ты спас жида. Жида... Чего это стоит в глазах христиан? Я, твой должник, плачу тебе только, что получил от тебя. Завтра меня не будет здесь, в Москве. Бог ведает, удастся ли, когда тебя увидеть, еще более поговорить с тобою. Теперь могу на свободе дать отчет в сумме добра, который от тебя получил. Могу тебе открыться. Уверен в благородстве души твоей. Знаю слова мои, не пойдут далее тебя». — О, конечно, ты можешь быть уверен. — Я говорил тебе, ехав на Русь, что не забуду твоего благодеяния, что у меня здесь сильные друзья, которые могут сделать тебе добро более самого Аристотеля. Ты посмеивался нередко надо мной. Ты считал меня хвостуном, однако я не лгал. Ничтожные евреи, которого школьники пражские могли безнаказанно травить собаками, извозчик твой основатель обширной секты на Руси. Здесь я имею свое маленькое царство. Мои слова дают закон. Еврей гордо выпрямился, глаза его заблистали. Здесь отмщаю свое унижение в немецких землях. Беру с лихвою то, что мне там ближние мои человеки, мне подобные, отказывают. В их князей и бояр, в палатах митрополита, В самой семье великого князя имею учеников и поклонников. Многие женщины, через которых можно и здесь сильно действовать, несмотря на их заключение, — самые жаркие мои поборницы. Молодой человек слушал с ужасом откровение жида. Он поднял глаза к небу, как будто молил его вступиться за свое дело. «О, — думал он, — когда останусь на Руси... Буду отыскивать этих несчастных заблудших овец, буду стараться силой религиозной диалектики приводить их к божественному пастырю их. Захарий останется в стороне. «Вот через этих сильных людей, — говорил еврей, — действовал я на расположение к тебе, великого князя. Через одного из них властитель русской давно узнал о склонности твоей к дочери образца». — От кого ж ты узнал мои сердечные тайны? — Твой слуга, недокрещенец, мой ученик. Ему поручено было следить твои поступки и пути, чтобы я в случае опасности мог помочь тебе. Как он подстерегал твои отношения к дочери боярина, спроси у него. Унижение, в каком его держали у образца, научило его лукавству. — Отчего ж и рот наш так лукав? «Слуга твой знал, что я желаю тебе добра. Мне, повинуясь, преданный тебе, он исполнял должность лазучек с особенным искусством и усердием. Доказательства ты этого даже и не подозревал». «Никак. Никогда. Прости нас. Мы следили тебя для твоего же добра. Мы опутывали тебя сетью, чтобы в случае, если попадешься в пучину... Легче вытащить из нее. Я знал, что Поппель — твой заклятый враг. Недаром мать твоя указывала на него, как на человека для тебя опасного. Дорогою Ветреник намекал своим дворянам о тайных видах на тебя. Он говорил о поручении барона Эрнштейна, известь тебя во чтоб б не стало. Лекарь однофамилий сбросал тень на баронский щит его. Сейчас по приезде в Москву начал он точить на тебя орудие клеветы. Когда это ему не удалось, он принялся за оружие разбойника. Через боярина Мамона куплена голова твоя. В посольском дворе имел я людей преданных, которые давали мне или Курицыну обо всем знать. Приставы Попеля были выбраны из учеников моих.